джон Соло вернулся и посадил перехватчик в то же мгновение, когда ее кресло, подняв тучу пыли, опустилось на землю. Когда Хэн снял шлем и выпрыгнул из потрепанного истребителя, Джесса уже освободилась от упрежи и стояла, ощупывая себя и убеждаясь, что в целом все в порядке. Он подошел к ней, стягивая перчатки. «В моем корабле хватит места для двоих, если потесниться». Голос бархатный, взгляд раздевающий. «Сплю и вижу!» — отрезала Джесса. Она молочина, стояла, как ни в чем не бывало, и усмехалась, как всегда. «Неужели мы, наконец, стали свидетелями того, что Хэн Соло что-то сделал бескорыстно? Ты что, размяк? Кто знает, может, в один прекрасный день ты проснешься и узнаешь, что на свете существует мораль, а не только голый расчет?» Когда чуть-чуть поумнеешь. Выражение его лица изменилось. Мгновение он задумчиво разглядывал Джессу. Потом ровно сказал. «Мне уже все известно о морали, Джесс. Однажды один мой друг принял решение, думая, что поступает в соответствии с моралью. Проклятие, да так оно и было. Знаешь, что было дальше? Его судили. Он потерял все. Карьеру, свою девушку. Все. А знаешь, что было еще дальше? Он стоял там, перед строем, а с его униформы сдирали нашивки и знаки отличия. Его не поставили к стенке и не расстреляли. Над ним просто смеялись. Вся планета. Он улетел оттуда и больше никогда не возвращался. Лицо его исказилось. И никто не заступился за... Твоего друга? Мягко спросила Джесса. Хэн криво улыбнулся. Его командир дал показания против него. Только один свидетель выступил в его защиту. Но кто поверит в уки? Джесса по-прежнему мягко смотрела на него и, казалось, хотела еще о чем-то спросить. Но Хэн оборвал разговор. «Похоже, главный ангар не задет». Он мотнул головой в сторону базы. «У тебя есть еще время довести до ума сокол и убраться отсюда, прежде чем появятся спуны». «И я тоже продолжу свой путь. Нам обоим есть чем заняться!» Джесса коротко посмотрела на него и тоже стала смотреть на ангар. «Повезло, что я знаю, ты наемник, Сола. Повезло, что я знаю, ты полетел с нами только для того, чтобы защитить Сокол, и что ты спас меня ради того, чтобы я смогла выполнить свою часть нашей сделки. Повезло, что никогда в жизни ты не совершишь хотя бы одного!» Единственного самоотверженного Или бескорыстного поступка И что все случившееся сегодня Вполне соответствует Пусть даже на какой-то извращенный лад Твоему алчному Отсталому подходу к жизни Повезло Хмыкнул корелянин. Кому? Она перевела взгляд На истребитель своего напарника И устало зашагала к нему Мне? Бросила она через плечо «Что ты там бормочешь, Болокс? Говори громче!» Сидя за игровой доской напротив Чубаки, Хэн взглянул в другой конец пассажирского салона Тысячелетнего Сокола, где среди сваленных грудой контейнеров, герметических бочонков и всевозможных запчастей на упаковочной корзине пристроился старый дроид. Вуки сидел в углу дивана, положив подбородок на огромную лапу и нервно подергивая. Черно-синим кожистым носом щурил глаза на шахматную доску. Время от времени он переводил сосредоточенный взгляд с голографических фигурок на небрежно развалившегося Хэна. Чуи уже расправился с двумя фигурами противника, но сейчас он заметил, что его преимущество, оказывается, было мнимым. А между тем Хэн играл отнюдь не в полную силу. Внимание рассеивалось. Игра не захватывала, Хэн был раздражен. Он все прокручивал и прокручивал теперешнюю ситуацию. Какие прелести сулит им этот полет? На первый взгляд, транспортировка пассажира. Пассажиров, ну пусть не стандартных, она же цена за ремонт. В общем, нормально. Новые сенсоры и антенна работают прекрасно, так же, как и заново отлаженная система корабля. Все сделано по высшему разряду, как всегда у Дока, то есть теперь у дочери Дока. Но невозможно смириться с мыслью, что Сокол болтается внутри этой бесформенной дуры, огромной баржи, как...» Тут Хэн крякнул и мысленно извинился перед кораблем за сравнение. Вдобавок, баржа строилась не для скоростных полетов, и они тащились уже не весь сколько, и одно это злило. Сквозь подошвы сапог Хэн ощущал приглушенную, неровную вибрацию двигателей баржи. «Ненавижу! Долететь и сбросить это уродство, чтобы никогда не видеть!» «Сначала долететь! Сделка и сделка! От этого никуда не денешься!» Вдобавок Джесса объяснила, отказной лист для Сокола обещали раздобыть именно те люди, которых Хэн должен был подобрать на уроне «Три» так что на это дело не плюнешь, хотя и очень хочется. А тут еще этот обшарпанный дроид со своей замедленной речью. — Я ничего не говорил, сэр, — вежливо ответил Буллукс. — Это Макс. — Тогда что он сказал? — пробрюзжал Хэн. Эти две в одной машины иногда обменивались высокоскоростными информационными импульсами, но, похоже, предпочитали разговаривать вслух. Стоит дроид, рот закрыт, грудь тоже. Хен уже привык смотреть ему на грудь. Тоже ведь абсурд, заметьте. А разговаривает сам с собой. Хен каждый раз вздрагивал, слыша детский голос. Не любил он чревовещания. Он хотел бы, капитан, как всегда, медленно произнося слова, ответил Болукс, чтобы я открыл свой пластрон. Вы позволите? Хен поймал довольный взгляд Чубаки, взглянул на доску и увидел хитрую ловушку. «Ну чуй! Вот постарался, так постарался! Ах да! Позволит ли капитан?» Нерешительно занеся руку над клавишами, Хэн позволил. «Да, конечно, Болокс, открывай свою форточку не обращай внимания, что я занят!» Он сердито посмотрел на Вуки, уже понимая, что способа избежать ловушки нет. Чубака откинул назад рыжекоричневую лохматую голову и громко засмеялся, обнажив клыки. Рабочий дроид плавно завел длинные руки назад, и с тихим свистом выходящего воздуха пластрон был воздухонепроницаемым, изолирующим и противоударным. Грудь Болокса раскрылась. Монокуляр синего Макса ожил. Вспыхнул яркий пучок света и выдвинулся из грудной клетки. И, конечно, не куда-нибудь, а в сторону игровой доски, и как раз в тот момент, когда Хэн сделал ход. Голографическая фигурка, миниатюрный монстр, бросилась на одну из фигурок Чуи. Соотношение сил этих двух фигурок было тонким. Чуи обдумал его тщательно, а Хэн, пол игры занятый своими мыслями, ошибся в расчете. Чуи победил его легко и быстро. «Вы должны были прибегнуть ко второй защите Илтмара, капитан!» Живо отреагировал Макс, всегда готовый помочь добрым советам. Хен посмотрел на него. Взгляд сообразно ситуации был убийственным. Чуи издал второй залп хохота. Компьютерный вундеркинд добавил с детской непосредственностью. Я просто пытаюсь помочь вам, сэр. Болукс решил, что надо вмешаться. Синий Макс совсем новый и очень юный, капитан. Хен молча одарил тем же взглядом Броида с замедленной речью. Ободренный его вниманием, Болукс сверкнул красными глазами и развил тему. Я немного обучил его этой игре, но он пока не знает, как люди чувствительны. Чуй. Трясясь, зажал рот волосатыми лапами, потому что следующий убийственный взгляд чувствительного человека вперился в него. «Вот как!» Хэн любезно приподнял брови, поворачиваясь к дроиду. «А чему ты его еще обучаешь, великий учитель?» «Многому!» — встрял Макс и зажурчал. «Болукс везде побывал. Мы сидим разговариваем все время. Он рассказывает мне о местах, которые видел». Хэн нажал клавишу сброса, одновременно стирая с доски и свои оставшиеся фигурки, и фигурки торжествующего победу Чубаки. «Рассказывает, но это, наверное, страшно увлекательно. Траншеи, которую я копал, воспоминания дроида, трансгалактический дневник». «Как это умеют дроиды?» — Болукс понял все буквально. Меня активировали на звездных верфях на Фондоре. Медленно заговорил он. Сначала я трудился в Альфа-группе, занимающейся первичным обследованием планет, а после этого в строительной бригаде системы управления погодой. Потом я работал подсобным рабочим в бродячем зверинце Гэн Джен Ру и ремонтником на Тригейле и много где еще. Но постепенно появлялись все новые модели и одну за другой работы приходилось уступать им. Я старался как мог, однако, несмотря на модификацию и перепрограммирование, мне не под силу состязаться с более новыми, совершенными дроидами». Заинтересованный, вопреки собственному желанию, Хэн спросил, «А где Джесса откопала тебя для этой поездки?» «Это не она нашла меня, сэр. Я сам напросился». «Прошел слух» что из главного рабочего фонда будет отобран дроид для какой-то модификации, цель которой не указывалась. Я находился там, был выставлен на открытом аукционе, подошел к ней и спросил, не могу ли быть полезен. Хен рассмеялся. «Ну и чего ты добился? Чтобы они вытащили из тебя часть потрохов, переделали остальное и засунули внутрь эту дорогостоящую игрушку? По-твоему, это удачная сделка?» Минусы, разумеется, есть, сэр, но зато я могу функционировать на относительно высоком уровне активности. Особого выбора вакансий у меня не было, капитан. Разве что закапывать побочные продукты жизнедеятельности в каком-нибудь мире с низким уровнем технологий. Но так я, по крайней мере, продолжаю работать и продлеваю время своего существования. Хэн удивленно уставился на дроида размышляя о том, не сошел ли тот на свой электронный лад с ума. «Зачем, Волокс? Какой смысл? Ты сам себе не хозяин. Ты даже не имел права голоса. В вопросе выбора собственного имени. Твой новый владелец перепрограммировал и назвал тебя, как ему вздумалось. В конце концов, ты станешь больше не нужен, и что тогда тебе останется? Только отправиться на свалку». Теперь Чубаков внимательно прислушивался к разговору. Вуки жили гораздо дольше людей, и его перспективы в этом смысле сильно отличались от тех, которые ожидали любого человека или дроида. Вот почему его заинтересовал безмятежный ответ Болукса. «Для дроида устареть — это все равно, что для человека или вуки умереть. Конец функционирования» или, иначе говоря, конец существования. А этого, по моему мнению, следует избегать любой ценой, капитан. В конечном счете, чего стоит существование, лишённое смысла и цели». Хен вскочил, разозлившись по непонятной для него самого причине. «Идиотский спор. Любой спор с дроидом — идиотский». Булукс груда старого хлама». Если называть вещи своими именами, тупица и неудачник, которого обвили вокруг пальца. И стоит высказать ему все, что Хен думает. Болокс, ты знаешь, кто ты такой? Да, сэр, контрабандист, тут же ответил Болокс. Хен удивленно уставился на дроида, раскрыв рот, и не в силах сразу сообразить, что сказать. Даже рабочий дроид должен понимать, «Что такое риторические вопросы?» — подумал он. «Что ты сказал?» «Я сказал...» «Да, сэр, контрабандист!» Как обычно, растягивая слова, ответил Болукс. «Как и вы сами! Тот, кто занимается нелегальным ввозом-вывозом!» Он ткнул металлическим пальцем в синего Макса, устроившегося у него в грудной клетке, «и утаивает доставляемые товары!» Чубака, схватившись за живот, крутанулся в кресле и истерически захохотал, дрыгая задними лапами. Заглохни! взорвался Хэн. Болукс с этой его странной покорностью тут же точно выполнил его приказание. Чубака едва не задыхался от смеха. На крепко зажмуренных глазах даже выступили слезы. Хен оглянулся по сторонам в поисках гаечного ключа, молотка или другого подходящего инструмента. Не хватало только, чтобы какой-то дроид взял над ним верх и потом всем рассказывал об этом. Но как раз в этот момент навигационный компьютер издал сигнал предупреждения. Хэн и Чубака, вуки все еще держась лапами за живот, бросились в кабину, чтобы подготовиться к возвращению в обычное пространство. Долгий и скучный полет корону 3 вконец истрепал им нервы. Даже находясь внутри скорлупы гигантской баржи, пилоты были безмерно счастливы, вновь увидеть отсутствовавшие в гиперпространстве звезды. Яйцеобразный корпус баржи выпячивался под ними. Не корабль, а маломощная металлическая жестянка. Осуществляя задуманную маскировку, техники джессы постарались расположить сокол так, чтобы из его кабины обзор был как можно лучше. Хен и Чубака пытались разглядеть завидневшийся вдали Арон-3. В работу бортового компьютера они не вмешивались, чтобы корабль не вышел из роли автоматизированной баржи. На Ароне-3 они раньше не бывали, они знали только и то кое-что лишь от Джессы, что Автаркия рассматривала эту планету прежде всего как хлебную корзину, и старалась извлечь все преимущества из того, что урожай тут можно было собирать круглый год. Хэну невольно вспомнился Дюраон. Кроме того, стратегически важное расположение планеты навело чиновников на мысль построить здесь инфоцентр Автаркии, а его деятельность существенно упрощала военным и полиции выполнение их задач Они приближались, и Хэн жадно смотрел на новую планету. Любил он новое. рон 3 был прекрасен. Мягкая зелень буйной растительности, голубизна океанов и, совсем невысоко, вереницы белых облаков. Цветение, простор, покой. И не сразу бросились в глаза немногочисленные сооружения, гармонирующие с ландшафтом. Хэн и Чубака старались запомнить их расположение. Они уже подходили к планете и теперь не отрывали взглядов от экранов. «Что это?» Хэн вдруг наклонился к экрану, пристально вглядываясь. Вуки неуверенно что-то промычал. «Чуи! Может, мне показалось? Вроде бы в районе трансполярной орбиты что-то большое!» Не отрывая взгляд от экрана. Хэн покачал головой. «Либо оно ушло за горизонт, либо мы сами опустились слишком низко. Сенсоры не могут поймать эту штуку. А может, и то, и другое. Это мог быть сторожевой корабль. Да что я волнуюсь-то? На сокол надета баржа. Сид ею подавись. Все в порядке».